Тут уж я не вытерпел, каюсь, каюсь, открыто каюсь. Фома Фомич, говорю, ну разве это возможное дело? Ну могу ли я решиться на это? Разве я могу, разве я вправе произвести тебя в генералы? Ты подумай, кто, кто производит в генерал-то? Ну, ну как я тебе скажу, ваше превосходительство, а? ведь это, так сказать, посигновение на величие судеб. — Ну, да ведь генерал, он служит украшением отечества. Генерал воевал, он свою кровь на поле чести пролил. Как же я тебе скажу, ваше превосходительство? — Не унимается и только. — Что хочешь, говорю, Фома, тебя сделаю. Все, вот ты велел мне сбрить бакенбарды, ну, потому что в них мало патриотизма. Я же сбрил, я поборщился но сбрил. Мало того, сделаю все, что тебе будет угодно. Только откажись ты от генеральского сана. «Нет, — говорит, — не помирюсь до тех пор, пока не скажут ваше превосходительство. Это, — говорит, — для нравственности вашей будет полезно. Это смирит ваш дух, — говорит. И вот теперь уж неделю, целую неделю говорить со мной не хочет. На всех, кто не приедет, сердится. Про тебя услыхал, что ученый. Это я виноват, он погорячился, разболтал. Так сказал, что нога его в доме не будет, если ты в дом войдешь. «Знаешь, — говорит уж, — я теперь для вас не ученый, — И вот будет беда-то, как узнает теперь про коровки. Ну, ну, помилуй, ну, позуди, ну, чем же я тут виноват а? Ну, неужели же решиться сказать ему «Ваше превосходительство»? Ну, можно ли, можно ли жить в таком положении? Ну, за что он сегодня бедняка Бахчеева из-за стола прогнал, а? Ну, положим, Бахчеев не сочинил астрономии. Так ведь и я не сочинил астрономии, да ведь и ты не сочинил астрономии. Ну, за что? За что?»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 — Характеристическая черта меня так изумила, что я... Да — Нет, рождение, рождение, с рождения не именин, а рождение! — скороговорку и перебил меня дядя. — Он не так только выразился, а он прав, да, завтра его рождение, правда, брат, прежде всего! — Совсем не рождение! — крикнула Сашенька. — Как? «Не рождение, крикнул дядя, торопев. «Вовсе не рождение, папочка!» «Это вы просто неправду говорите, чтобы самого себя обмануть, да Фоме Фомичу угодить!» «А рождение его в марте было. Еще помните, мы перед этим на богомолье в монастырь ездили, и он сидеть никому не дал спокойно в карете. Все кричал, что ему бок раздавила подушка, дощипался».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 — крикнула Перепелицына. — Саша, Саша, помнись Что с тобой, Саша? — кричал дядя, бросаясь то к одной, то к другой, то к генеральше, то к Сашеньке, чтобы остановить ее. — Не хочу молчать, папочка! — закричала Саша, вдруг вскочив со стула, топая ножками и сверкая глазенками. — Не хочу молчать! Мы все долго терпели из-за Фомы Фомича, из-за скверного, из-за гадкого вашего Фомы Фомича. Потому что Фома Фомич всех вас погубит. Потому что ему то и дело толкуют, что он умница, великодушный, благородный, ученый. Смесь всех добродетелей! Попури какое-то, а Фома Фомич, как дурак, всему и поверил. Столько сладких блюд ему нанесли, что другому совестно бы стало. А Фома Фомич скушал все, что перед ним не поставили. Да еще просит, вы еще увидите, всех нас съест, всех! А виноват всему папочка, гадкий, гадкий Фамбафамич, прямо скажу, никого не боюсь. Он глуп, капризен, заморашка, неблагодарный, жестокосердный, тиран, сплетник, лгунишка. Ах, я бы его непременно, непременно сейчас же прогнала его со двора. Папочка его обожает, а папочка от него безума. Ах, вскрикнула генеральша. и покатилась в изнеможении на диван. Голубчик мой Агафья Севафевна, Анкин мой, кричал Анфис Петровна. Возьмите мой флакон воды, скорее воды! — Воды, воды! — кричал дядя. — Маменька, маменька, успокойтесь на коленях, умоляю вас успокоиться, маменька. — На хлеб и на воду вас посадить, да и с темной комнаты не выпускать. Человека-убийцы вы этакие! — прошипела на Сашеньку, дрожавшая от злости Перепелицына. — И сяду...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 И выбежала из комнаты. Началась страшная суматоха. Генераль лежал в обмороке. Дядя стоял перед ней на коленях и целовал ее руки. Девица перепелицына увивалась около них и бросала на нас злобные, но торжествующие взгляды.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 «Дядюшка, дядюшка, если так, — сказал я, захлебываясь от благородного негодования, — если так, то я... Извините меня!» я схватился за шляпу. сергею Сергей, что ты делаешь? Ну, господи, ну теперь этот маменька! Ведь это серёжа Сергей, помилуй!» Кричал он, гоняясь за мной, и сились отнять у меня шляпу. «Ты мой гость, ты так останешься! Я, я хочу!» — Ведь это она только так, — прибавил он шепотом, — ведь она только когда рассердится. Ты только теперь первое время, ну, спрячься куда-нибудь, побудь где-нибудь, и ничего, ничего, все пройдет, все. Она тебя простит, я уверяю тебя, она добрая, а только так, ну, заговаривается. Слышь, она принимает тебя за Коровкина, а потому, потом простит, уверяю тебя. «Ты -то — Ты-то чего? — закричал он дрожавшему от страха гавриле вошедшему в комнату. Гаврил вошел не один. С ним был дворовый парень, мальчик лет 16, прихорошенький собой, взятый во двор за красоту, как узнал я после. Звали его Фололеем. Он был одет в какой-то особенный костюм, в красной шелковой рубашке, обшитой по вороту позументом, с золотым галунным поясом, в черных плисовых шароварах и в козловых сапожках с красными отворотами. Этот костюм был затеей самой генеральши. Мальчик пригорько рыдал, и слезы одна за другой катились из больших голубых глаз его. — Да ты еще что? — вскричал дядя. — Что случилось? Да говоришь ты, разбойник! — Фома Фомич велел быть сюда, а сами во след идут, — отвечал скорбный Гаврила. — Мне на экзамен, а он... — А он... — отвечал Гаврила плачевным голосом. — Плясал! Вскрикнул в ужасе дядя. пляса проревел Фололей, всхлипывая. «Комаринского! Комаринского!» «Фома Фомич застал!» «Застал!» «Дорезали!» «Да — вскрикнул дядя. «Пропала моя голова!» И обеими руками схватил себя за голову. «Фома Фомич!» — возвестил видоплясов.